Глава 11. С появлением голема соотношение сил на ристалище изменилось сразу. Рудольф Нидербурский не знал, на что способен в бою берланский стальной монстр, но несокрушимую мощь голема Бурграф ощущал нутром. Альфред Чернокнижник больше не казался беззащитным и обречённым, как представлялось Рудольфу прежде. Не следовало всё-таки с ним разговаривать. Снова и снова прикол себя устраитил турнир. Нужно было нападать и убивать сразу, без лишних слов, наплевав на турнирный кодекс и ристалечные правила, позабыв о благородстве и рыцарской чести. Нападать, убивать. Покуда проклятый магьер не поднял с проклятой повозки проклятого голема, выступающего на стороне проклятого марграффа, нападать, убивать. Как только с вокруг угро возвестило приближение изменного графа, так и нападать, так и убивать, или отступать в город под защиту стен. Но теперь-то уж поздно сокрушаться. Теперь вооружённый чудовищным мечом и невиданных размеров палицей груда железа приближалась к рассыпавшемуся построею асландских рыцарей, чтобы начать с них, а закончить. Марграф собрав кулак всю волю и мужество и силой голоса перекрывая металлический лязг воскликнул Рудольф Нидербурхский Немедленно остановите своего Змейный граф смотрел на него, прулью забрала, всем шлемом, всем собою, смотрел чуть подавшись в седле вперёд, слушал, внимал, ждал своего Он был недалеко этот чернохнижник, совсем рядом был, на той стороне, в общем-то, неширокого ристалища, предназначенного для одиночных конных шибок. С ним можно было перекрикиваться даже при таком шуме. Своего. Остановите, слышите? Зачем, дорогой сосед? Из-под упущенного забрала чернохнижник звучало неприкрытое насмешка. Зачем останавливать? Условия оговорены, начало турнира объявлено. Пора делать дело делать. Бум щиджис, бум щиджис. Грохотали по турнирному полю стальные сапоги стального человека, человека, однако не являющегося. Вы утверждали, что вас защитник благородный рыцарь, а это ищеди, это создание. Рудольфов вновь запнулся, подбирая нужные слова. Его не дослушали. А может быть, лебезный бурграф благородство в этом создании больше, чем в вас. Оно, по крайней мере, атакует в открытую, а не плетет заговоры за чужой спиной. Марграф потешился над строителем турнира, а защитником арьграфа бум щидджис бум щидджис наступал. Мои гости не стали драться с этим. И опять бурграф обеспордонно перебили. Станут ваша светлость, ещё как станут. У них нет выбора. Если ваши зачинщики не пожелают начинать бой, это сделает мой рыцарь. Вот только подойдёт поближе. Бум-шиджитс, бум-шиджитс. Рыцарь, в отчаянии выкрикнул Рудольф Нидербургский. Это не рыцарь, это богопротивный магический голем, порождение тёмного колдовства, которое не должно использоваться в честном турнире. Странно, но Альфред ответил и на это. Ответил громко и вполне серьёзно, уже без тени насмешки. Вообще-то я предпочитаю называть своего голима не магически-механическим. Что же касается той невеликой доли колдовства, которая позволила вдохнуть в него жизненную силу, то она в некотором роде уравнена количеством и доблестью противников, вызвавшихся сразиться с моим рыцарем. Так что тут всё честно, Бургаф. И даже если не всё ту же во всяком случае не вам, дорогой вы мой интриган, прикачь меня в нечестной игре. А теперь будьте добры, помолчите и не мешайте мне смотреть. А зрелище на огороженном ристаличном поле разворачивалось невиданное и устрашающее. Первым голима атаковал дипольславный. Горячий гинский фальцграф, пришпорив коня, бросил несчастное животное в тяжёлый голубь навстречу монстру. Последник, украшенный асландскими грифонами, набирал скорость. Гулем наоборот, вдруг остановился, застыл. Широко расставив ноги и подавшись вперёд, он ждал Дипольда и остальных. Время замедлило бег. Настольного рыцаря скакал рыцарь из плоти и крови. Расстояние между противниками быстро сокращалось. Один за другим срывались с места другие участники турнира. пригнувшись в седлах, прикрывшись щитами и выставив в купе осланцам мчались за дипольдом славным. Каждый стремился догнать فالцграфа, обогнать, первым нанести сокрушительный удар или вторым, или третьим хотя бы урвать себе кусочек неувядающей славы, сбить противника. Удасстели. Создание магира Лебеу состояло неподвижной, несокрушимой двуногой скалой. Голем больше не стресал свои тяжёлые поступью турнирное поле. Теперь перестали ещё грохотали копыта двух десятков боевых конней, и два десятка копий целились в громадную тёмную фигуру. Но чего-то Рудольфу Нидербургскому не очень верилось сейчас в удачливость дипольдаславного и прочих рыцарей Асланда. Свою копью Польсграф с самого начала направил в голову врага, в большую стальную горшкообразную голову. в середину глухого шлема, под магическую роспись под козырьком спотровой щели. Да массивно наконечник в узкую прорезь не пройдёт, но может быть хотя бы щепоразкулотовадрёвка. А нет, так оглушить, ошеломить, повалить врага точным ударом, вложив в этот удар всю силу и скорость напор, разбег масу коня и всадника. Индиполь слышал за спиной нарастающий топот, лязг железа и выкрики. Это на стальном монстре скакали рыцари-одиночки, скакали за славой или за смертью. Сквозь смотровую щель у сильного турнирного салада Дипольт видел, как Голем отводит назад левую руку, ту, что с булавой. Не для удара отводит, для удара ещё рано. Судя по всему, это оживлённая магия и грута металла собиралась. Да, точно. Мечуть оружие собиралось. Диполь старался не думать о том, как сильно и как далеко может бросить столь устрашающий снаряд железная рука, пусть даже левая, или для гуля монет разницы, что правая, что левая, резкий взмах. Рука бут рычах катапульты. Булава массивный шишковатый шар на толстой деревянной рукояти выскальзывает из разжавшихся стальных пальцев, летит, кувыркаясь. Нет, не в Диполь, да. Мимо него, выше и левее. Врак промахнулся, а может, нет. Может, у голима другая цель. Всё же немало труда стоило не свернуть на полном скаку вправо, не пригнуть, не спрятать голову, не упасть на лошадиную шею, укрывая глаза в конской гриве. Сохранить хладнокровие. Отвлекаться нельзя, иначе не удержать повода и копья, иначе массивный наконечник ударит не туда, куда задумано. За спиной Дзепальта послышался звон, грохот. будто со стены ружейной вдруг разом рухнули доспехи, висевшие на ненадежных крючьях. И крики боли, проклятия, ругань. Гулим и правда целился не в дипольда, и Гулим не промахнулся. Брошенная с нечеловеческой силой булава цели достигла. А дипольт не отвлекался, не оборачивался, сжав зубы и ещё крепче погрю он по прежнему нёсся вперёд. на низ сокрушимую громаду, напоминавшую человека лишь очертаниями фигуры. Через свою смотровую щель он смотрел в чёрную прорись, нарасписанном магическими знаками тёмном шлеме, и по-прежнему целил куда-то под козырёк. А чёрная прорись смотрела на него, на него одного. Да, турнирное копье было длиннее меча голема, и копье ударило первым, сильно, мощно. Только ожидаемого результата этот таранный удар не принёс. И вообще никакого результата. Гулен вдруг ушёл вниз, пригибая голову, прикрывая козырьком смотровую щель. По сути, он повторил тот же приём, что использовал сам Диполь в схватке с Генрихом Медведем, с неожиданным проворством стальная махина громыхнув латами опустилась, нет, упала на одно колено, выставив перед другое, поддавший всем корпусом навстречу противнику, обретая надёжную опору, подныривая под копьё. Дипльд не успел поворотить тяжёлое древко. Вовремя не успел, недостаточно быстро опустил, недостаточно низко. Наконечник лишь скользнул по гребню шлема, исчёрканного письменами. Толстая ротовище подскочила вверх, вырываясь из опорных крюков, даже не преломившись, проносящаяся мимо почти вплотную всадника с золотым грифоном на щите и гербовой котиг, Гулем не стал рубить мечом. Резко И откуда только такая прыть у бронированной махины, развернулся, толкнул растопыренной левой ладонью не самовудипальда даже, фальцграфава коня в бок. Этого оказалось более чем достаточно. Тыщук в тяжёлой латной рукавице был страшен. Слетел с разбитого седла помятый щиток дилш, взметнулся, сорванный стальными пальцами кусок попоны и клок конской шкуры вместе с конской плотью. С хрип, жалобное рычание и верны Кундипольда опрокинутый отброшен и отброшен в сторону упал у самой ристалечной ограды. Всадник отлетел ещё дальше, за ограду, на пустывшее места богатых бюргеров. Обвешанное железом тело рухнуло на землю, сломав при этом две пустующие лавки. От сотрясение тёмно-красный рён тарч, украшенный золотокрылым асландским грифоном, сорвался с креплений кирасы. Мощная пружина зашвырнула турнирный щиток куда-то за насыпь и трибуны. Бесконечно долгое мгновение голову Дипольда наполняли туман и жуткая боль. Густой туман и много боли. А после не стало ничего. Первая жертва стального голема лежала неподвижно. Дальнейшего боя сын асландского курфюрства, благородный и отважный вальдграф Дипольд Гинский, прозванный Славным, уже не видел.